Глава восьмая. Неожиданное предложение и резкий поворот. В номер, состоявший из спальни, гостиной или кабинета, тут как посмотреть, ванной с туалетом и мои, большого шкафа гардероба в прихожей мне прислали служанку. Они полагались всем постояльцам номеров первого класса. Робкая девушка Мариска взялась почистить мое платье и приготовила мне ванну. помогла завязать тесемки на другом платье, темно-синем, с явно выраженным декольте, которое я надела для ужина с Домаром. Я отпустила ее несколько минут перед зеркалом, тренировала обаятельные взгляды и улыбки. Вероника учила, что если хочешь обаять собеседника, то твои улыбки и другие выражения лица должны нравиться тебе самой. Ты должна словно бы видеть себя со стороны и испытывать удовольствие от этого». Вот такого ощущения я и добивалась, напрочь, запретив себе думать о том, что я одна-одинёшенька в другом мире, и единственный мой помощник сейчас — это подозрительный домар, которому ещё неизвестно, насколько можно доверять. В итоге, когда я спустилась вниз, на моих губах играла легкая загадочная улыбка, и множество взглядов обратилось в мою сторону. Несмотря на поздний час в ресторане, весьма неплохом для постоялого двора, было людно. Причем, если приглядеться, превалировали мужчины разных возрастов и сословий, не ниже среднего класса. Дамар сидел за накрытым на двоих столиком. При моем появлении он поднялся и за руку проводил креслу, обитому чуть потертым бархатом. При этом я заметила, что на него обратилось немало завистливых взглядов. «Прошу, любезная Микраси», — улыбнулся он. Вот это обращение, использованное им второй раз, я прежде не знала, но догадалась, что Микраси нечто подобное Миледи. Он чуть склонился ко мне, когда я села и шепнул: "Они все завидуют мне, и, честно говоря, я горд. Для холостого мужчины средних лет вроде меня, всецело занятого делами, ужин с такой красавицей настоящий праздник. Благодарю, что согласились". "На это честь для меня. Вы так помогли мне", скользнув по его лицу взглядом, ответила я. Во время ужина Разговор протекал совершенно непринужденно. Я хорошо помнила уроки Вероники. Можно сказать, они впитались в меня. Поэтому я задавала вопросы, стараясь максимально разговорить Дамара, при этом увлечь его беседы настолько, чтобы ему не захотелось расспрашивать меня саму. У меня получалось. Дамару явно нравилось рассказывать о делах своей компании, о том, как совместно с двумя младшими братьями он основал ее, о том, как распространяет свое финансовое влияние на разные страны. «Очень хорошо. Плохо лишь одно. Ничего по-настоящему интересного или подозрительного я пока не услышала, да и лицо его выглядело слишком умным, чтобы льстить себе, будто мне удастся всегда оставаться хозяйкой положения». «Что ж», — произнес он, когда нам принесли десерт, — «бисквит с белым кремом сверху. Теперь вы знаете обо мне почти все любезное красе дали». В глазах Дамара блеснул азартный огонек. Не будете ли так любезно ответить на мое предложение следовать с нами до самого пункта назначения? Обещаю, уже завтра утром у нас будет несколько попутчиков, так что по поводу слов той заботливой дамы можете не волноваться». «Я согласна», — улыбнулась я. «В конце концов, так я вернее доберусь до Гаудзира, нежели отправившись путешествовать самостоятельно в незнакомом мире, а Дамара использую как гида, хотя он и не будет об этом подозревать. Великолепно». Дамар откинулся в кресле, потом вдруг резко наклонился над столом ко мне и резко произнес «Тогда к делу». Сердце неожиданно забилось, и я осознала, что попалась. В глазах Дамара стоял победный блеск. «У вас есть ко мне дело, лебездный краса, Дамар?» — переспросила я. «Кажется, я сразу выразила готовность оплатить все услуги вашей компании. И вот тут мы подходим к самому интересному». В улыбке Дамара мне почудилось коварство. «И часть услуг вы уже оплатили моему верному Антагу». «Видите ли, Микроси, по роду деятельности я весьма внимателен и замечаю многие детали. Я не хотел, чтобы так мучил вас вопросами, но, признаюсь, ваше одинокое стояние посреди леса с чемоданом заинтересовало и меня, а также ваше безропотное согласие платить любые суммы. Знаете ли, некоторые юные аристократки, чье состояние вряд ли исчисляется миллионами, в подобных условиях весьма недурно торговались. Поэтому...» Дамар пошарил рукой за пазухой и извлек оттуда монету в один гардо. Это одна из монет, отданных вами Антагу сегодня. Взгляните. Дамар непринужденно повертел монету в пальцах, потом повернул вверх изображением розы, что украшало эту монету. Вот здесь, у Лианы, обвивающей цветок, обычно 30 листочков. Возьмите микроси, не бойтесь, пересчитайте, а у вашей 31. О, Господи! пронеслось у меня в голове. Попасться на фальшивых монетах! Боялась, но до последнего верила, что этого не случится. И вот. «Возможно, это брак. Честное слово, я не понимаю, о чем вы...» Недоуменно пожала плечами я так, чтобы ключица пошла вверх и привлекла его внимание к моей шее декольте Привлекла, но взгляд Дамара был неумолим. «Возможно, брак. Вы правы», — словно бы покладистым голосом продолжил Дамар. «А может быть и нет. Без магической проверки это сложно установить. А я, как видите, не маг». Он чуть усмехнулся. Я делец, финансист, и я могу отправить эти деньги на проверку. Возможно, она не покажет ничего подозрительного, и тогда я буду вынужден принести вам извинения. Однако в любом случае вам придется задержаться здесь. Да и шум вокруг проверки денег вряд ли вам нужен. А поднять шум не составит труда. Одновременно, разумеется, со всей тщательностью маги проверят ваши документы, наведут справки о вас и вашем имени. Дамар, словно бы с пониманием, внимательно вгляделся мне в лицо. И... Я ответила ему прямым взглядом, словно оскорбилась, а сердце билось громко и нервно. «И?» «Это вызовет некоторые неудобства в вашей жизни, да и кто знает, что выяснится во время проверки?» «Магической, подчеркиваю». «Ну вот и все», — подумалось мне на пару секунд. «Избиваться? Как уж на сковородке? Надеяться на твердокаменность моей легенды? Да, легенда неплохая». Юная баронесса Киорот действительно существовала до последнего времени. Ее родители погибли два года назад, тихо, при невыясненных обстоятельствах. Жили уединенно, потому при королевском дворе молиты давно забыли о таком дворянском роде. Шума никто не поднял. Лишь наши агенты, разглядывая другой мир в трубу, обнаружили обедневший замок на дальней границе молиты и безутешную сироту в нем, унаследовавшую состояние земли, с которыми она не знала, что делать. Помнил о ней лишь двоюродный дядюшка, почти разорившийся к тому времени. Приехав к племяннице, он начал принуждать ее к браку с ним, а когда девушка отказалась, то вскоре просто пропала. Слуги перешептывались, что она сбежала от навязчивого жениха. Наверняка так и было, потому что наши, глядя в трубу, обнаружили ее останки, обгрызенные с мишкой посреди болота. Рядом узелок с вещами. Дядюшка по закону не мог унаследовать ее земли, поэтому просто напросто остался заправлять в имение, скрывая смерть племянницы. Так что юная баронесса действительно могла появиться где угодно, например, на отборе в Андорисе. А сунуться на отбор дядюшка, даже если прознает, не посмеет. Только вот магическая проверка, о сути которой спецслужбы даже не понимали до конца, наверняка способна выявить все эти особенности. То есть, что я, не она. «В этот момент я вдруг ощутила, как в голове проясняется. Страх ушел, а мозг заработал быстро, точно и размеренно, как часы. У меня два варианта — либо убить сегодня Дамара и заодно Антага, а этого я не хочу. В конце концов, может, он не такое уж и чудовище, просто преследует некие свои интересы. Либо мне придется выслушать его условия и, может быть, даже согласиться. Чего вы хотите?» Словно бы внезапно сдавшись, спросила я и придала лицу трогательно беззащитное выражение. Вот это правильный вопрос, дорогая Бронесса, улыбнулся Дамар. Как вы думаете, какая сила самая большая в этом мире, кроме Его Величества Эрмиора, разумеется? Вероятно, правительство других государств, наивно ответила я. Нет, юная краси, вторая сила в этом мире деньги, вернее, те, кто ими обладает. Понимаете ли, я представляю одну. Организацию, негласное сообщество успешных дельцов, банкиров, владельцев крупных компаний. Ого, зарождающееся мировое финансовое правительство, подумала я, местные Ротшильды и Розенкрейцеры. «Обычно мы знаем все, продолжил Дамар, уловив в моем лице понимание. «Но, как я уже сказал, первая сила все же государь Армиор, и наша информированность о нем меньше, чем нам бы хотелось. Я предлагаю вам союз, дорогая микроседали. Доброжелательно улыбнулся мне. «Я забуду о ваших подозрительных деньгах и вашем подозрительном появлении, а вы отправитесь на отбор. И кто знает, какие слухи вы услышите, с кем познакомитесь. А вдруг вам удастся подружиться с самим государем?» Он усмехнулся. «Судя по всему, вы очень талантливая девушка и куда искушеннее, чем пытаетесь казаться». Время от времени я буду появляться в гауддире по делам, и мы с вами будем беседовать. Возможно, вы сможете рассказать мне нечто интересное. Вы меня понимаете, Красси Дали?» Мне захотелось нервно рассмеяться. «Ну, смешно же. Четыре месяца назад меня завербовали земные спецслужбы, обещав в обмен в жизнь, и стоило попасть в другой мир, как и тут меня пытаются завербовать, обещая в обмен. В сущности, примерно то же самое. Но...» Я выдохнула и заставила мозг снова превратиться в бесстрастную и холодную машину. Как же это сложно, когда внутри хочется то ли истерично хохотать, то ли сесть и расплакаться. А лучше все одновременно, пока эмоции не выйдут, не выльются из сведенного напряжением тела. Нет, на истерику нет времени. Если подумать, предложение Дамары не столь и плохо. Где-то я могу проколоться как шпионка, и тогда... Тогда, возможно, меня защитят эти Ротшильды. Маловероятно, но вдруг... Или я смогу сослаться на то, что шпионила для них. Двойной агент, вернее, агент с двойным дном — это неплохо. «Я вас понимаю», — наклонившись в сторону Дамара, произнесла я. «Что я получу взамен?» «Безопасность, Микраси», — непринужденно пожал плечами Дамар. «Мы не будем раскапывать ваше прошлое. Как вы там сбежали от жениха или что...» Позволим вам действовать на свое усмотрение и защитим, если потребуется. Возможно, поможем в отборе. Вам же следует лишь быть внимательной ко всему, что увидите и услышите на отборе. И, конечно же, быть предельно искренней со мной. Несколько мгновений я молчала, изображая внутреннее мучение. Это очень неожиданное предложение. Подняв глаза на Дамара, произнесла я бархатным голосом и заметила, что он чуть вздрогнул. Все же мои женские чары не оставляли его равнодушным. «Вы позволите мне дать окончательный ответ утром? Но я склонна согласиться, тем более что, признаюсь, вы не оставляете мне выбора. Любая задержка ранит меня в самое сердце, ведь мне не терпится оказаться на отборе». «О, даже так!» — рассмеялся Дамар, и несколько посетителей недоуменно посмотрели на него. Он откашлялся и понизил голос. «Я сразу понял, что вы нам подходите. У вас есть ум, не свойственный вашему полу и возрасту». «Благодарю, любезный краса, Дамар». ответила я, проигнорировав шовинистическое утверждение о поле и возрасте. «Я должна отдохнуть и подумать. Утром вы получите ответ». Дамар поднялся, чтобы проводить меня. Сейчас в его лице победный блеск сменился жесткостью и настороженностью. «Вы понимаете, что не нужно пытаться сбежать от нас?» понизив голос, сказал он. «Мы найдем вас через несколько часов, и тогда разговор будет совсем другим, с участием наших магов-дознавателей». «Не извольте беспокоиться, Микрас я осознаю это». Я сделала легкие книгсы, и, скрывая внутреннюю дрожь, направилась к лестнице. «Противно. Противно быть на крючке. Противно уйти в свободный полет от наших земных спецслужб и оказаться на крючке у местных богатеев, пытающихся создать какой-то свой мировой заговор. И ведь от них меня некому защитить. Некому?» Я не выдержала и упала на кровать, расплакалась. Вероника и Марк Игнатьевич говорили, что иногда можно поплакать, они правы, это нужно. Если вовремя не поплакать, слезы могут прорваться в самый неподходящий момент, заставить потерять столь необходимое самообладание. Я знала, что приняла правильное решение, но было грустно и тяжело, вернее, так противно, что даже больно. Тошнотворное чувство, когда ты на крючке — когда теряешь свободу. Одна в мире с покровителями, которые уберут меня, не моргнув глазом, как только чем-нибудь не угожу им. Долбанные Ротшильды. И ведь действительно нет силы, которая смогла бы защитить меня от них. Нет? Некому? Нет? Нет такой силы? Я повторяла это про себя, спрашивала себя снова и снова. И вдруг, как будто луч солнца сверкнул передо мной, Вспышка. Озарение. Некому? Да нет, есть кому. Дамар сам признал, что есть в мире некто сильнее их. Сильнее, опаснее, влиятельнее. Государь-Армиор. Вот кто может защитить меня от всех, и от этого зарождающегося мирового правительства тоже. А значит... Я хлепнула носом, приподняла голову и рукой оттерла слезы. Значит, я должна выиграть отбор во что бы то ни стало. Королева Андориса, супруга Эрмиора, самого могущественного государя на континенте, будет защищена от всего и всех. Единственной, кого ей стоит бояться, — ее собственный муж. Но об этом подумаем потом. Сейчас ясно одно. Кроме самого Эрмиора, в мире нет того, кто сможет помочь мне по-настоящему. Он — моя цель во всех отношениях. На мгновение мне стало как-то стыдно, Я ведь иду на отбор не за тем, чтобы получить его как мужчину и искренне любить. Я хочу шпионить за ним для земных спецслужб и хочу использовать его как щит от неурядиц в этом мире. Но об этом тоже подумаю потом. Я и сама не заметила, как забылась сном. Первый день в новом мире был насыщенным. Тело и разум просто расплылись от изнеможения. И тогда, впервые за долгие месяцы, мне не снилось ничего. потому что моя душа больше не тянула в другой мир, и душа и тело находились там, где и должны были быть, в ином мире, куда я зачем-то обязательно должна была попасть. Лишь в середине ночи мне приснился стук. Тихий, потом громче. И, наконец, такой громкий, словно кто-то колошматил в дверь со всей силы. Я резко проснулась и села на кровати. В дверь действительно громко и настойчиво стучали — Не похоже, что рукой, скорее шпагой или тростью. Я вытащила из-под подушки пистолет, в другую руку взяла лампу с горящей свечой и тихо, босиком подошла к двери. «Кто там?» — шепотом спросила я. «Кто, интересно, может припереться посреди ночи к постояльцу номера первого класса? Пока что я знала лишь одного такого человека. Это я, Дамар. Это действительно был он, и голос его звучал непривычно озабоченно. Так, словно на постоялый двор, прилетел дракон и потребовал выдать ему всех Ротшильдов и Розенкрейцеров. «Сейчас». Я подумала, что предстать перед ним в ночной рубашке — не лучшая идея. Быстро накинула плащ, на всякий случай направила в сторону двери, дула пистолета и взвела курок. Просто на всякий случай. Не каждую ночь. К тебе в номер кто-то вваливается. «Открыла». Лицо у невозмутимого прежде Домара действительно было взволнованным, но дуло пистолета, торчащее между полами плаща, он заметил. «Это не лишняя предосторожность, и я рад, что вы владеете оружием, но я пришел не угрожать вашей жизни», — быстро сказал он. вошел и захлопнул за собой дверь. Резко взял у меня лампу и зажег от нее еще одну. Достал из-за пазухи какую-то бумагу, похожую на газету. «Да перестаньте в меня целиться, я хочу вам помочь!» — вспылил он. Я медленно убрала пистолет. — Хорошо, — произнесла я. — Что случилось? Я ведь говорил, что мы информированы лучше других. Дамар поставил лампу так, чтобы мне было удобнее прочитать газету. — Это газета, которая выйдет завтра, то есть сегодня утром. Посмотрите. Я пробежала взглядом указанную колонку. Читать на местном языке было все еще непривычно, но я старалась читать и понимать быстро. — О, Господи! вырвалось у меня. Такого удара судьбы я не ожидала. Да, Мария, вы верно поняли. Наш обожаемый государь Эрмиор распорядился. В связи с тем, что желающих принять участие в отборе очень много, прием на отбор закончится завтра вечером. Всякая дама, мечтающая попасть на отбор, должна прибыть в Гауддер до восьми вечера завтрашнего дня. Нам с вами ехать три дня. Как считаете, попадете вы на отбор при таком раскладе? нет Я судорожно закусила губу. И да, честно говоря, я ощущала благодарность к Дамару, ворвавшемуся ко мне посреди ночи. Пусть он действует в своих интересах, но ведь пришел, чтобы предупредить и помочь. Как вы можете мне помочь и что предлагаете делать? Дамар посмотрел на меня слегка насмешливо, но вполне доброжелательно. Раз вы умеете стрелять, то ездить верхом вы, должно быть, тоже умеете? Да, разумеется. Я начала понимать, куда он клонит. Не хотелось бы такого дискомфорта для вас, но другого выхода нет, и вы это понимаете. Доверьте ваш чемодан и другие вещи моей компании. Как понимаете, мне нет смысла вас обманывать. Немедленно купим для вас коня из лучших. Поменять его вы сможете в городке Авиарту на сотрудничащем с нами постоялом дворе. Дам вам двух человек для сопровождения. Они будут с вами до предместий Гауддира, ведь в замок вам лучше явиться одной». «У вас будет около полутора суток времени. Должны успеть, если спать не больше четырех часов. Микраси Мария, вы согласны сотрудничать с нами? В этом и остальном. Принимаете мою помощь?» «Да, Микросси Риабит», — выдохнула я. «Выйдите, чтобы я переоделась. Не могу же я сесть на коня в ночной рубашке?» Дамар усмехнулся, оглядев меня. Потом вдруг стал серьезным. Резко взял меня за плечи и развернул к себе. Мария, скажите, вы справитесь? Он заглянул мне в глаза с искренней заботой. Я понимаю, что это очень тяжело для молодой девушки. Я не чудовище, и если вам страшно, я поеду с вами. Молчание затянулось. Я как-то не ожидала такой заботы от этого коварного вербовщика. Еще несколько секунд, и уверенно он прижмет к груди мою голову, а потом попытается поцеловать. Я положила ладонь на его руку, лежащую на моем плече, и медленно, глядя ему в глаза, отстранилась. «Я постараюсь, Риабит», — ответила я. «Никогда не скакала верхом на такие расстояния, но я постараюсь. Занимайтесь своими делами. Ваши люди помогут мне, уверена». «Им будет велено сдувать с вас пылинки», — усмехнулся Дамар, а в его глазах мне почудилась печаль.